Польский генерал-лейтенант Андерс Владислав. Годы жизни 11 августа 1892-12 мая 1970 года. Владислав Андерс родился 11 августа 1892 года в Варшаве в семье немецкого дворянина. Окончив среднюю школу, он поступает в политехнический институт. В 1913 году, сразу после окончания института, Владислав Андерс призывается в русскую армию и проходит обучение в кавалерийской школе офицеров резерва. По окончании школы направляется в Драгунский полк в звании поручика. Вскоре он становится командиром эскадрона. В начале 1917 года Для повышения военного образования Андерс был направлен в Петроград, в Академию Генерального Штаба. Пройдя ускоренный курс, он получает звание капитана. Пришедший к власти в результате февральской революции временное правительство объявило о независимости Польши. К тому времени территория Польши была полностью оккупирована немецкими и австрийскими войсками. В июле 1917 года На западном фронте начинает формироваться первый польский корпус во главе с генерал-лейтенантом Довбурмусницким. Корпус был расквартирован в Восточной Белоруссии, войдя отдельным подразделением в состав русской армии под командованием Деникина. Капитан Андерс прибывает к Довбурмусницкому и сразу же принимается за формирование первого уланского полка. Спустя некоторое время он назначается начальником штаба первой польской дивизии. К октябрю 1917 года первый польский корпус насчитывал 25 тысяч человек. В его составе были три пехотные дивизии, три кавалерийских полка и тяжелая артиллерия. Не желая подчиняться приказам нового правительства Советской России, Генерал Довбор Мусницкий в январе 1918 года начинает военные действия. Дивизия Андерса занимает Рогачев, а вскоре польские части захватывают Бобруйск, Могилев и Минск. Но наступление поляков было остановлено красноармейскими частями под командованием Вацетиса. После расформирования первого польского корпуса Андерс и Довбор Мусницкий возвращаются в Польшу в мае 1918 года. А уже в январе 1919 года генерал Довбор Мусницкий формирует в районе Познани Великопольскую армию. Начальником штаба армии становится подполковник Андерс. Подчиненные ему войска вели военные действия против германских частей. После освобождения Познани от немцев ее территория официально отошла под власть Варшавы а воинские части до Вармусницкого влились в состав польской армии. В апреле 1919 года Владислав Андерс получает приказ сформировать 15-й Познанский Уланский полк, во главе которого он принимает участие в Советско-Польской войне, 1920 год. По окончании войны Андерс направляется на учебу во Францию которая активно помогала молодому польскому государству в организации и вооружении вновь созданной армии. Вернувшись в Польшу в 1923 году, Андерс поступает на курсы высшего командного состава в Варшаве, получает звание полковника и степень доктора военных наук. В ноябре 1925 года он становится военным комендантом Варшавы. В мае 1926 года в Польше поднимается антиправительственный мятеж, организованный Пилсудским и его сторонниками. После первых успехов сторонников Пилсудского в ходе уличных боев 13 мая правительственные войска под руководством Андерса и Разводовского сумели потеснить мятежников. Продолжение боевых действий грозило перерасти в настоящую гражданскую войну, а этого боялись лидеры обеих сторон. 14 мая правительство подало в отставку. Через некоторое время президентом страны избирается профессор Моссицкий, ставленник Пилсудского. Новое правительство не забыло уличных боев в столице и действий полковника Андерса, едва не сорвавших планы сторонников Пилсудского. Сначала он был переведен начальником штаба генерального инспектора кавалерии, а затем отправлен в войска. В 1928 году Андерс назначается командиром Волынской кавалерийской бригады, где он прослужил почти 10 лет. В 1937 году его перевели на должность командующего Новогрудской кавалерийской бригадой. В марте 1939 года военное министерство Польши объявило о частичной мобилизации в связи с угрозой нападения Германии. Бригада Андерса вошла в состав армии «Модлин», задачу которой, по замыслу командования, входило прикрытие польской границы со стороны Восточной Пруссии, Севернее полоской и Модлина. В состав армии вошли также 8-я и 20-я пехотные дивизии и Мазовецкая кавалерийская бригада. Утром 1 сентября 1939 года Немецкие войска перешли польскую границу в районе расположения 20-й пехотной дивизии. После трех дней кровопролитных боев остатки польских частей отошли к Полоцку, и из них была сформирована оперативная группа «Андерс». Группа должна была занять рубеж «Висло-Нарев» и прикрывать Варшаву с севера. Наступление на столицу Польши началось 7 сентября. А через три дня войска Андерса, ставшего к тому времени генералом, были переброшены на юго-восток от Варшавы под Минск-Мазовецкий. В качестве подкрепления Андерс получил все, что осталось от Волынской кавалерийской бригады. Несмотря на упорное сопротивление польских частей, 15 сентября танковые соединения Гудериана прорвали оборону у Минск-Мазовецкий, и через два дня Варшава была полностью окружена. После поражения под Варшавой оставшиеся воинские части стали отходить в район Львова, где генерал Сосновский пытался создать новый оборонительный рубеж и закрепиться в восточных областях Польши. 16 сентября туда подошли остатки армий Краков и Люблин под командованием генерала дивизии Тадеуша Пискора. На следующий день вторжение Красной Армии на территорию Западной Украины свело на нет планы польского командования. Генерал Пискор сконцентрировал свои силы в районе Красноброды, но его войска были неожиданно атакованы 22-м танковым корпусом 14-й армии генерала фон Листа. Вскоре поляки были полностью окружены, и 20 сентября генерал Пискор вместе с 11 тысячами своих солдат и офицеров капитулировал. 24 сентября генерал Владислав Андерс собрал все, что осталось от Новогрудской, Крисовской, Мазовецкой и Виленской кавалерийских бригад и начал пробиваться через расположение Красной армии и вермахта к венгерской границе. 29 сентября Андерс был тяжело ранен в бою с частями Красной армии и попал в плен. Его поместили в военный госпиталь во Львове, а когда здоровье Андерса немного улучшилось, перевели во внутреннюю тюрьму НКВД Лубянки в Москве. Нападение гитлеровской Германии на СССР коренным образом изменило отношение между Советским Союзом и находившимся в Лондоне польским эмигрантским правительством, возглавляемым генералом Сикорским. Уже 23 июня 1941 года генерал Сикорский выступил с заявлением о готовности сотрудничать с СССР. После подписания советско-польских соглашений в июле-августе 1941 года и признание Польши суверенным государством, 12 августа вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии польских граждан. Этот указ дал возможность сотням тысяч поляков, депортированных органами НКВД в 1939 41 годах из Западной Украины и Западной Белоруссии в Северные и Восточной области СССР, избрать себе другое место жительства. Им разрешалось свободное проживание на территории СССР, кроме пограничных и запретных зон, а также режимных городов. В соответствии с Советско-Польским соглашением на территории СССР начала формироваться польская армия как из добровольцев, так и из подлежащих призыву лиц, имевших до сентября 1939 года гражданство Польши. Командующим армией стал генерал Андерс, освобожденный из тюрьмы 4 августа. Он в совершенстве владел русским языком и считался специалистом по России, поэтому его кандидатура была признана лучшей на должность командующего польскими вооруженными силами на территории СССР. Военнослужащие должны были присягать на верность правительству Сикорского и по окончании войны имели право свободно вернуться на родину. Вскоре общая численность армии Андерса достигло 40 тысяч человек. Но генерал продолжал поиски польских офицеров, находившихся в лагерях после 1939 года. 3 декабря 1941 года, во время первого в истории визита главы польского правительства в СССР, Сикорский был принят Сталином. Во время визита он представил Сталину список 3845 офицеров, интернированных в сентябре 1939 года, и настаивал на включении их в армию Андерса. Сталин заявил, что ему неизвестна судьба польских офицеров и предположил, что они, вероятно, разбежались из лагерей и попали в руки немцев. Вторым стал вопрос о численности польской армии и выводе ее на территорию Ирана, где она будет вооружена и экипирована Великобританией. Сталин расценил это как нежелание поляков воевать вместе с Советским Союзом, прямо заявив, что за этим предложением скрывается англо-американская интрига. Сикорский, понимая, что вывод армии из СССР лишит ее возможности в дальнейшем пополняться за счет огромных людских ресурсов, остающихся в Советском Союзе, снял этот вопрос. Но в итоге переговоров численность польской армии была увеличена, до 96 тысяч человек. Через некоторое время Сталин стал настойчиво просить Андерса направить на фронт подготовленные к участию в боях дивизии. Но Андерс ответил отказом, мотивируя его тем, что по-настоящему подготовлена только пятая дивизия. Она может раствориться в массе советских войск, и ее действия не принесут значительного политического и военного эффекта было решено передислоцировать польские части с территории СССР на Средний Восток и передать британскому командованию. В порту Красноводск создается эвакуационный пункт, который уже 24 марта 1942 года принял первых солдат армии Андерса для переправки в Иран. К 1 апреля Красноводск покинули 31 тысяча солдат и офицеров и 12 тысяч членов их семей. В дальнейшем, при поддержке Черселя Андерс, вопреки позиции Сикорского, добился согласия советского правительства на эвакуацию остальных частей Польской армии. К началу сентября 1942 года из Советского Союза выехало около 114 тысяч человек. 12 августа Сикорский издал положение Польской армии на Востоке. АПВ, командующим которой был назначен генерал Андерс. Подчиненные ему силы, дислоцированные в Ираке в 140 километрах северо-восточнее Багдада, состояли из 3, 5, 6 и 7 пехотных дивизий, танковой бригады и 12-го Уланского полка. Эти части, расположенные в учебных лагерях, проходили интенсивную боевую подготовку под надзором английских военных советников. 21 июля 1943 года новый президент иммигрантского правительства Польши генерал Сосновский преобразовал АПВ во 2 польский корпус. Командующим новым образованием, в состав которого входили 3-я дивизия карпатских стрелков, 5-я кресовская пехотная дивизия, 2-я варшавская танковая бригада, артиллерийский корпус и 12-й подольский уланский полк, был назначен Владислав Андерс. Союзное командование решило использовать его корпус в боях за Италию. 15 декабря 1943 года первые 8 тысяч солдат второго польского корпуса высадились на юге Италии. И до начала апреля весь корпус был переправлен на Пенинский полуостров. Боевое крещение второй польский корпус получил при штурме линии Густава немецких оборонительных укреплений, защищавших южные подходы к Риму. В марте войска Кеслеринга успешно отбили попытку прорвать оборонительный рубеж в районе Кассино и остановили продвижение англоамериканских американских войск вглубь полуострова. Командование 8-й английской армии поручило генералу Андерсу штурмовать позиции немцев, укрепившихся в средневековом монастыре на вершине горы. Ночью 12 мая при поддержке английской и американской артиллерии 5-я кресовская пехотная дивизия и 3-я дивизия карпатских стрелков начали карабкаться на горный хребет. Закрепившиеся в горах части 10-й армии вермахта встретили поляков шквальным огнем. Но солдаты Андерса смогли приблизиться к укреплениям противника и после упорной схватки одолеть немцев связанные польскими частями силы вермахта, не смогли помешать продвинуться вглубь своих позиций 13-му британскому корпусу. 18 мая части 5-й кресовской дивизии овладели бункерами противника и соединились с передовыми отрядами 3-й дивизии. Утром следующего дня кассино был взят. Польские солдаты торжественно водрузили над развалинами монастыря бело-красный флаг своей родины. Дорога на Рим была открыта. После короткого отдыха и пополнения состава, второй польский корпус воевал на Адриатическом побережье, сражаясь за города Пескара и Аркона, принимал участие в освобождении Болонии. В феврале 1945 года генерал Андерс становится главнокомандующим польскими вооруженными силами на Западе. Корпус Андерса закончил войну 21 апреля 1945 года. После войны его армия насчитывала 112 тысяч бойцов. В союзных войсках рассматривался вариант использования армии для несения гарнизонной службы в Германии, но в итоге было решено ее расформировать. Сам Андерс и почти все офицеры, и 14 тысяч солдат приняли решение не сразу возвращаться в Польшу, а вступить в польский вспомогательный корпус под английским командованием. В сентябре 1946 года по предложению генерала Жемерского генерал Андерс и военнослужащие вспомогательного корпуса были лишены польского гражданства. Это сделало невозможным их возвращение в Польшу. 12 мая 1970 года Владислав Андерс умер в одной из клиник Лондона и, согласно его завещанию, был похоронен на военном кладбище в Монте-Кассино рядом с солдатами его армии, погибшими в мае 1944 года.